Арка вторая. Город людей. Глава шестая. Чужак пришел». Ночью, не в пример дневной жарем, было холодно и промозгло. Под утро поднялся такой сильный ветер, что ставерная Хоркли сорвала вывеску. Хасл и еще двое охотников не решились идти на охоту в такую погоду и, конечно же, согласились помочь пострадавшему, когда ветер немного поутих. Какая таверна без вывески? Какой город без таверны? Стоило охотникам взяться за работу, как буря разыгралась с новой силой. Но по домам все же решили не расходиться. Друг всегда говорил: начатое нужно обязательно завершить. Хасл терпел горсти воды, которые швырял ветер ему в лицо. Его ноги грозили соскользнуть с лестницы, он почти ничего не видел, однако вывеска пьяной лихорадки, запрокинутая голова с кружкой пива у рта, была крепко зажата в его руках. Там гвозди понадобятся, крикнул Хоркли. Приколоти их к чёртовой матери над входом и делу конец. Сразу надо было говорить. А как бы ты поднял всё за один раз? И действительно, Хасл прижал одной рукой вывеску к стене, а вторую опустил вниз, давая понять, он готов принять гвозди с молотком. В этот момент ветер задал так зло Что за трепыхались полы хасловой куртки. От резкого порыва ветра один из обрывков веревки, на которой раньше висела вывеска шлепнул был хасло по лицу", и от неожиданности он подался назад, теряя равновесие. Вывеска полетела вниз, а сам Хасло едва не последовал за ней. Он в последний момент вцепился в балку с предательски трепыхающимися обрывками веревок. Раздался хлопок дерева о камень, внизу кто-то смачно выругался. Лучше б ты сам свалился ей богу, буркнул дружок и постоянный собутыльник Хасла Микке. Руки у тебя из жопы, это точно. Глядишь, выпрямились бы при приземлении. Хасл скосился вниз. второго падения старая деревяшка не пережила, лопнула почти пополам развалившись на голову и кружку. Вот зараза. Хорошо хоть он не повторил судьбу вывески. "Дурной знак", сказал третий помощник трактирщика Эрли. "У тебя всё дурной знак", проворчал Хасл, осторожно отпуская балку и начиная спускаться. "А у тебя самого руки из жопы, понял? А тебе, Хортли, мы сделаем новую вывеску" актёрщик, держащий обломки в руках, горестно кивнул. Ладно, парни, спасибо за помощь, сказал он, вздыхая. Пошли, налью вам за полцены. Лучше тогда полкружки бесплатно отозвался Азоса Микки. У меня даже полмонеты с собой нет. Бесплатно не наливают, ты меня знаешь, даже полкружки. Ты только что пообещал мне полкружки бесплатно, Хоркли. Оскалился в хитрой ухмылке Микки. "Это как", описал трактирщик. "Так смысл в том, что обещая кружку за полцены, ты даешь полкружки за полную цену, а вторую половину бесплатно. Вот я и прошу свою бесплатную половину". Не понимаю, о чем ты выдавил хортли задумчиво лоб. "Если хочешь полкружки, я налью тебе за четверть цены". У меня сегодня есть монеты, сказал Хасл, спрыгивая с последней ступени лестницы и вытирая мокрые и чёрные от старого дерева руки о растрёпанные полы куртки. Пошли быстрее, пока меня совсем не продуло. И Хорклид, давай ко мне бесплатную кружку, пока эти два олуха стояли с тобой и раздавали тупые советы, и я лазал наверх. И разломал ему вывеску, вставил Эрли. Так, что тебе вообще ничего не причитается. Шёл бы ты, дружище. Куда лестница-то? Бросай здесь, отмахнулся трактирщик. Что ей будет, и так почти сгнила, новое делать надо. Хасл всё равно отнёс лестницу на задний двор. Один раз едва не свалившись вместе с ней в лужу от особенно резкого и сильного порыва ветра. Всем радость не было войти в тепло трактира и почувствовать запах подогретого пива и супа с копченостями. Друзья заняли большой стол у камина, благо с утра свободных мест хватало, и Микки уже уткнулся в свою кружку. Хасл поспешил к столу, стягивая с себя промокшую одежду. Куртку со шляпой он швырнул к камину, перчатки шлепнул о столешницу и тут же завладел кружкой откуда ни возьмись, появился Хуркли и, улыбнувшись, протянул руку. «Первая за полцены". Хасум снял с пояса тующий кошелек, порывшись в нем, извлек на свет такую старую медную осьмушку, что она позеленела бы от времени, если бы не использовалась так часто. "Мы будем по три кружки минимум. И суп добавил Эрли. У меня от его запаха слинее уже полкружки налилось. Тоже за пол полцены, встрял Микке. А то, как я думаю, это то самое мясо, которое мы сначала поймали, потом разделали, а потом закоптили. Вы за это деньги уже получили, так что никакой половины цены, сказал Хорки и исчез, как сквозь землю провалился. За сранец, раздражённо буркнул Эрли. Впрочем, говорил он без какой-либо злости. Не будь Хортли таким скаредным, он бы давным-давно разорился и пить всему городу и окрестностям домашнее пиво и брагу. Суп принесла дочь Хортли Хурия по совместительству служанка в трактире. Расставив тарелки, она присела к охотникам. Других посетителей все равно пока не было, судя по горящим глазам и возбужденному виду Кто-то вчера рассказал ей какую-то небылицу, и сейчас она собирается пересказать ее охотникам. Вы слышали? спросила служанка, срывающимся от волнения голосом. Ух, Викли вчера видели чужака. Эрлих шмякнул своей кружкой о стол с таким видом, будто нашел клад, и чуть ли не с восторгом сказал: "Дурной знак". Чужак? переспросил Мекки. У хутора викли чужакова, отродясь не водилось. На то они и чужаки, вставил Эрли с выражением крайнего блаженства», шивруя горячий суп прямо из тарелки, чтобы их отродясь в наших местах не водилось. Говорю же, дурной знак. Глядишь, скоро конец света, фыркнул Хасл. Так и есть, вчера появился чужак. Сегодня невесть как осень пришла, вывеска сломалась. Охотник ткнул тремя стапоридами пальцами в лицо своим товарищам. «Все сходится. Сегодня кто-то умрет. Попомните мои слова. Да погоди ты, отмахнулся Микки. Слушай, Хория, а как чужак выглядел? О, протянула служанка, прикрывая рот ладошкой. Высоченный Весь чёрный скорбленный голос низкий говорит, что каркает, на человека не похож даже, так Керак сказал. Он его своими глазами видел. Но ну, понял теперь. Даже пессимист Эрли не мог бы ничего возразить. Керак Лисаруб был редкостным болтуном, да ещё и любил навешать лапши на уши легковерной хурии. После каждой попойки дровосеков служанка с горящими глазами рассказывала про жутких демонов, лесных драконов и зеленых деревянных женщин, соблазняющих неосторожных путников, заглянувших в чащу за хворостом. Охотники в лесу, фактически обитающие ясное дело, ничего такого не видели, но лес находился в миле от другого конца Бергота и Хория. Ни разу в жизни туда не заходившая, больше верила в неполицы леса чем правду охотников. А что чужак делал на хуторе? почти скучающе спросил Хасл. Пытался купить еды, пожала плечами Хория и выведать дорогу в Бергат. Но его сразу прогнали. И он не дышал огнем?» – удивился Микки. Не вонял, как разлагающаяся корова? не убивал от невым взглядом из его жопы не вырывались смрадные зеленые поры убивающие человека на месте ну может и дышал, шаук ничего об этом не говорил разве что сказал чтобы мы тут были поосторожней удивительно хмыкнул говорливый охотник и я-то думал никто не узнал что думал микки В трактир ворвался Жирев, один из напарников Керога, и вид у него был перепуганный. "Керак!" взвизнул он. "Керак мертв! Это вчерашний чужак его убил. Нужно, нужно!" Лисрубы, задыхаясь, упал на пол, по его перекошенному лицу бежали слезы. — "Дурной знак," сказал Эрли, меланхолично допивая пиво. "Дурной в этот раз" С ним никто спорить не стал. Последние несколько дней лесорубы работали около хутора Викли. Валили старые уродливые деревья, поросшие на склоне горы. Когда-то здесь была дорога, ведущая к Шранкту, городу-спутнику Бергота, перекрывающему ущелье и надежно защищающему долину людей от мертвого мира. Шранд слыл гиблым местом, но деда в викле в свое время это не остановило, и теперь его внук катался как сыр в масле. Со склонов частенько спускались горные козлы, лес совсем рядом, да и до серых полей, где до сих пор родилась пшеница рукой подать. Хутор № 28 его обитателей жили прекрасно, и многие городские им завидовали. Одно плохо, чтобы добраться до хутора, нужно обойти почти весь Бергад, тем более сегодня Хасл Эрли и Жиреф торопились. Сначала Троица прошла сквозь город, последнее в мире поселения людей, и если не считать хутор Викли, Жилище людей ютились на окраине Бергота, там, где гнев древних принес меньше всего разрушений. Весь город людей одна S-образная улица по обе стороны, которой стояли две дюжины двух- и трёхэтажных домов. Улица начиналась от таверны Хортли и площади напротив, а заканчивалась гостевым домиком друга. За домиком начиналась окраина Бергата куда сейчас и спешили два охотника и лесоруб. Все дома нести на себе следы древней битвы. Но за годы мира люди их аккуратно восстановили. Где-то разрушенные стены заложили камнями, где-то заделали деревянными брусиями. Выбоенные в дороге тоже заделали, восстановили торговый ряд. И как не раз упоминал друг ценой нескольких жизней полностью обезопасили город от гнева их здесь было самое безопасное место живых земель здесь жили женились рожали детей и воспитывали их здесь ждали прихода друга на очередной юль но людям нужны были камни дерево шкуры и хлопок пшеница и мясо Фрукты из одичавших садов и рыба из озера. Поэтому этот пятачок полной безопасности приходилось покидать каждый день, иногда, как сегодня, по самым скорбным причинам. Ветер дул все крепче. Возможно, завтра придет настоящая промозглая зима. Впрочем, до завтра нужно еще дожить. Порывы ветра шуршали листвой высоких кривых деревьев, стелющихся своими ветвями и изогнутыми стволами по крышам домов. Молодой охотник часто думал, что если бы не эти деревья, бергод давным-давно развалился бы по камешку, хотя, возможно, все было наоборот, и этот лес разрушал древние строения. Они шли гуськом, перебираясь через огромные валуны и ямы, наполненные раскисшей грязью. Налево в Биргат старались не смотреть. Ничего хорошего все равно там не увидишь. Справа же там, где, по словам стариков, когда-то возвышались горы, стелился туман. Расстояние между стеной старого города и туманом, полосав двадцать шагов, была самой жизнью для троицы путников. И сейчас и всегда именно этой дорогой они каждый день ходили в лес. И дорога эта выглядела весьма ненадежной, И охотники, и дровосек иногда поглядывали вправо, чтобы убедиться, жирное, дышащее болотом и разложением тела серого зверя не ползет в их сторону. Воющий ветер, дующий от башни друга, иногда проходил сквозь кривую улочку, вырывался из города и впивался в серое мутное брюхо оголяя кусок земли, когда мертвенно-черный, когда кроваво-красный. Даже Эрли, предсказывающий дурные знаки на каждом шагу, помалкивал, зная, в таком месте даже куда менее суеверные товарищи могли испугаться. Что он накликает беду и всыпать ему как следует. Слева раздался душераздирающий виск, а затем сочная чавканье, а после все вновь заглушил свист ветра. Хасул мельком глянул в сторону города, но звуки раздавались издалека. Не хватало еще, чтобы какая-нибудь тварь вылезла из руин. Впрочем, никаких крупных чудовищ из Бергота давным-давно не появлялось, и молодой охотник предполагал, что рассказы о них лишь не небылицы стариков. Или, если быть с собой совсем честным, он надеялся на это. Они прошли пригороды и зашагали мимо городской стены, которая сама по себе представляла опасность. Ветхое сооружение вот-вот могло рухнуть а уж в такой ветер и подавно хоркли как-то сказал будто станет лучше и если стена упадет, ведь тогда им удастся добыть достаточно камня для постройки новых домов он все хотел справить отдельное хозяйство для хури словно слепец не понимая При образе жизни, который вела его дочь, она давным-давно забеременела бы хотя бы однажды, но этого не случалось, а связываться с бесплодной никто не станет. Друг говорил, что у нее большое будущее, сказал как-то охотникам Хоркли, прикладывая ладонь к груди, где под одеждой скрывалась выжженная ещё в детстве и обновляемая каждый год восьмиконечная звезда. Конечно же, ему никто не поверил. Сегодня стена выглядела как никогда плохо, но Хасл отметил про себя, что думает об этом каждую осень. Мокрый камень казался ему куда ненадежнее сухого, а струи воды, сбегающие по неровным щелям и выбоинам, как будто могли увлечь за собой всю стену. Дорога здесь была почти ровной, Там, где устояла крепостная стена, гнил древних, удержался внутри города, и земля для жизни почти не пострадала. Ноги ступали по зеленой траве, еще вчера знойным летом сероватой от пыли. Хасл хотел остановиться, чтобы сорвать несколько стебельков и как он это делал всегда съесть их, но сегодня у них было неотложное дело. Тем более полуторачасовой путь мимо города практически окончен. Полуразрушенная стена уходила все левее, впереди виднелся лес, а им нужно поворачивать направо к Шранкту, осторожно огибая границу занятых туманом земель. Неожиданно Эрли остановился и резко выпрямился, будто и не было того ужаса, что охватывал людей в моменты соседства с серым зверем. "И если скорыж будто видел какой-то дурной знак, ей-богу, я тебя задушу, прошипел прошептал Хасл. Ему не терпелось убраться подальше от тумана и блажь друга сейчас была совсем не к месту. "Я видел черную тень, бредущую между домами", сказал охотник. "Огромную черную тень". "Мало ли какая хрень может ходить по Берготу», – буркнул Жерев, даже не останавливаясь. Лесоруб прошел уже десятка три шагов вверх по склону и все же пока не чувствовал себя в безопасности. Остановился он лишь спустя ещё дюжина шагов и, обернувшись к охотникам, Зло на них уставился. Это был человек, сказал Эрли. Ружа у него при этом была бледной, как никогда, или кто-то очень похожий. Чушь, фыркнул Хасл. В старый город люди не ходят. Скажи еще, это вчерашний чужак из бредней хории». Это не бредни», – жестко прогврёл Лисару, злобно кривя лицо. И если это действительно он убил Керага, От меня ему не скрыться даже в бергате. Так это необычный рассказ Никерога, удивился молодой охотник. Нет, я видел чужака своими глазами, и ради всех богов, поднимайтесь уже скорее от зверя, мне кажется, он зашевелился. Охотников будто кнутом стеганула. Они взлетели на склон по скользким камням, догнав жерева и обеспокоенно озираясь, Вместе зашагали к хутору. На дороге громоздились насыпи мелких камней, кое-где виднелись чахлые кусты, полмили вверх, и перед охотниками или сорубом открылась ровная, как стол, каменистая поверхность. Здесь дед Викли и поставил хутор часть стены сделавой из дерева, а часть из камня древнего храма, чира развалины виднелись в нескольких сотнях шагов дальше. За храмом рельеф вновь начинал повышаться, а еще через две мили из-под земли росли руины старой крепости, постепенно переходящие в шраг. Отец как-то говорил Хаслу: "Дед Викли считал себя лучше других, потому и возвел хутор именно в этом месте, выше города, где жили остальные люди". Возможно, так оно и было, но у деда Викли имелись и другие причины основать хутор здесь. Справа туман, слева лес, позади бергод, впереди шрангт, и, конечно, чуть впереди и правее по другую сторону вотчина серого зверя, серые поля, благодаря которым у Викли на столе почти каждую неделю бывал хлеб. Уже отсюда они услышали бабский вой. Видать, вспоминают Керога, хотя он никакой не хуторянина из города. Смерть общая беда. А уж если это действительно сделал чужак, молодой охотник почувствовал, как его кулаки непроизвольно сжимаются. Идущий рядом Эрли скрипел зубами. Да, жерев прав, здесь не место для чужака. И если в смерти леса рубовиноват он, его достанут отовсюду. И из развалин, из серых полей, даже из тумана, приди ему в голову забраться туда. Обиталище викли было настоящей крепостью, четыре набитых камнями и землей деревянных сруба, расположенных по углам, соединял облицованный камнем чистокол. Когда они подошли к стенам хутора, им скинули крепкую и сухую лестницу ворот строители не предусмотрели, опасаясь всяческих напастей. По ту сторону сруба их тоже ждала лестница. Внутри стен две полуземлянки сыновей Викле и хозяйский дом. Перед домом утоптанная площадка, где обычно собирались все хуторяне на праздники. Сегодня же там поставили низкий стол, около которого собрались все женщины. Бабы выли из стенали, оплакивая погибшего лесоруба. Все мужики, кроме двух стражников и по совместительству горожан батраков видимо, собрались в доме. Наверняка обсуждали, что делать с чужаком. Хасл постарался не искать глазами Мереку, свою предполагаемую невесту, но все же нашел. Она сидела у головы Кирага, спрятав лицо у ладошки. Молодой охотник немного занервничал, как делал это каждый раз при виде любимой, но почти сразу его мысли ушли совсем в другую сторону. Кто мог сделать такое? пробормотал Эрли. Дурной знак, дурной. Хэсл не стал спорить с товарищем. Это действительно был дурной знак. Най такой труп на следующий день после встречи с незнакомцем и без того обычно потрёпанная одежда лесоруба сильно изорвана живот и грудная клетка вскрыты от самого похода шеи Кадык вырезан глазницы превращены в две кровавые ямы обрезана та часть правой щеки где была метка указывающая на принадлежность керога к лесорубам. Во внутренностях своей жертвы убийца тоже порядком покопался, выдрав часть кишок и желудок. «Еще ему вырезали язык, прошептал Джерриф, а в затылке дыра и череп совсем пустой. Это не зверь сделал, сдавленно пробормотал Эрли. это уж точно. Пошли. Я привел вас сюда не для скорби, а для мести. Они вошли в дом Викли. Обширное помещение занимала одна комната. Лишь скот, бараны да поросята ютился за перегородкой. За столом сидело семь мужчин. Викли, младший брат хозяина, двое сыновей, племянник и два лесоруба. Детей, видимо, отправили в землянки, чтобы не путались под ногами ни у обсуждающих проблему мужчин, ни у скорбящих женщин. Это всё Спросил Викли вместо приветствия, только двое. Остальные на работе ответил Хасл, а Микки остался охранять трактирщика с дочерью. Вечером придут еще люди. Ты его настал сохранять, буркнул старший сын Викли. Серф. Заткнись, оборвал его отец. Что ж, до вечера мы ждать не можем, Придется довольствоваться теми, кто есть. Мы уже все обсудили. Вы трое пойдёте с нек серым полям. Мы с племянником и сорубами прочистим лес и окраину Бергота. Остальные будут охранять и женщин и детей. Я дам вам арбалет, копье и два меча. А то, как погляжу, ума взять с собой оружие у вас не хватило. На самом деле у охотников на поясах висели ножи, а их охотничьи луки годились для убийства человека не хуже, чем зверя, но Хасл не стал спорить. Возможно, пришелец вовсе и не человек, а арбалет на небольшой дистанции бьет куда мощнее лука, не говоря уж о том, что с копьем и двумя мечами можно одолеть любого противника. Они вышли, едва проведя в теплом помещении четверть часом и успев выпить по кружке горячего травяного отвара, скапли креплёной на стойке, да собрать скудный обед, состоящий из горсти съедобных корней и двух лоскутов вяленого мяса. Виклен не собирался кормить нахлебников, пусть даже они охотятся на завёдчившегося у его дома убийцу. Впрочем, его младший сын получил не больше. "Это не настоящая благо", сказал Некпре когда они выбрались из -за стены. Настоящее будет вечером, когда здесь соберется человек двадцать. Пока же отец хочет его напугать. Его это чужака? спросил Хасл в заводях Арбалет. И вообще, я ни черта не понимаю, что за чужак. Как он убил Кирага? Про убийство начинал рассказывать Жерев, но еще в таверне, плача избиваясь через слово. Вот дорогие же они почти не разговаривали. Ужас внушаемый серым зверем не слишком-то располагал к беседе. Да и, честно говоря, жерев тот еще рассказчик. Он обычно только подакивал керогу. Чужак появился вчера вечером, сказал нек, преподумав. в самую жеру пришел. Подошел к стене и начал звать людей. Хотел купить еды и выведать короткую дорогу к бергату. Но он был такой странный и страшный, что мы прогнали его, забросав камнями, и я его толком и не рассмотрел. Надо было сразу убить, буркнул Исаруп. Мы отдыхали рядом, и я видел его: высокий, уродливый, весь в черном, точно сама смерть. И это все?» Да. А как он убил Кирага? Не знаю, пожал плечами Жерев. Мы остались ночевать у стены иначе викли потребовал бы с нас ещё дерево за ночёвку когда я проснулся нашёл выпотрошенного керога по лицу лесоруба заходили желваки и это всё угу хасл тяжело вздохнул и огляделся и кого не ищут?» это не к добру мрачно проговорил эрлин и все опять с ним согласились Внизу под холмом перед ними открылись серые поля поросшие одичавшей пшеницы и сорняком, местами заболоченные, местами покрытые легкой серой дымкой и испражнениями зверя. У болота стояли развалины каменные мельницы, и ветер скрипел ее обветшалым колесом, частично погруженным в давным-давно превратившееся в болото речку. Этих мест заклятия друга почти не достигали. Над землёй часто висел лёгкий туман, иначе многие перебрались бы жить сюда. Хоть здесь и не водилась живность, а для постройки домов не было материала, одной пшеницы хватило бы, чтобы прожить. Её можно выменять на что угодно. Но зверь осквернил и эти места. По слухам, иногда наведываясь сюда самолично, Горы, сказал нек протыча копьем в отвесную стену, отделяющую долину от остального мира. Всегда смотрю на них и думаю: а что там? Ничего. Друг же говорил, все погибло, ответил Жереф. Мы сюда не на горы смотреть пришли. Хуторянин пожал плечами и принялся тыкать копьем в разные стороны. Откуда тогда появился чужак, если все погибло? И что нам вообще здесь делать? Чужак не может спрятаться ни в болоте, ни в тумане, ни в поле. Нам нужно проверить только мельницу. но и туда человека в здравом уме не сунул себе. откуда ты знаешь, что он человек и что у него есть ум? Тебе об этом судить еще сложнее, парировал некпрям. Да ладно. А чего ж ты тогда отцу не сказал, что здесь нечего делать? «Сам-то со своими много спорил. Пошли на мельницу, сказал Хасл, прерывая спорщиков. Проверим её, а после всё-таки прочешем поля там, где поменьше тумана. Раз нам задали дело, нужно сделать его как можно лучше, так нам говорит учитель. И спорщики замолчали, как это обычно бывало. Иногда Хасл специально вставлял какие-нибудь слова друга в разговор чтобы его слушали и чаще всего это работало. Они выстроились в шеренгу на расстоянии десяти шагов друг от друга и зашагали к мельнице. До нее было полмили, и люди не торопясь прошли это расстояние за полчаса. Поле как будто пустовало, и все же Хасл хотел проверить все проходимые места. Пшеница все мельче и мельче, Печально проговорил Хвотарянин, уже у самой мельницы. Скоро, говорят, совсем выродится. Нам-то с этого что, фыркнул Дровосек? Я хлеб только во время посещения друга ем, на Йоль. Это вы заткнись, рыкнул Хасл. Чуете запах? Болотом воняет, сказал Эрли. Нет, как будто Они осторожно один за другим вошли на мельницу. От нее остались только три стены, до да груды камней, а среди завала то тут то там торчали иссохшие кости, от которых пахло смертью и страхом. Когда-то здесь погибло уй ма народу 10 или двенадцать человек. Но сегодня на один труп здесь было больше, и этот не успел еще разложиться. Это чужак, С облегчением в голосе сказал Эрли: "Можно возвращаться". Они повернулись к Жиреву, намереваясь получить подтверждение, но от одного выражения лица Дровосека у Хасла на загривке пошли мурашки. Жерев с трудом раскрыл рот, и в его тоне сквозил нескрываемый ужас. "Это не тот чужак, которого мы видели вчера". Молодой охотник взял себя в руки и склонился над телом. А даже если бы и он то кто убил этого, произнес он, стараясь скрыть страх в голосе. Над этим трупом неизвестный убийца издевался не так жестоко. Разорвал лишь живот, выдрал желудок и кишки, доразма질 да лицо. Этот удар в лицо, видимо, и убил чужака. А над требухой... Убийца работал уже после. Хасл понял, что за запах он чувствовал: смесь испражнений и рвоты. Даже кровь почти не пахла по сравнению со смрадом дерьма и не до конца переваренной пищи. Его убили пару часов назад, сказал Эрли. Похоже на то. Эй, позвал некпре, смотрите, я нашел его сумку. Здесь какие-то побрякушки, еда, Кетилок, неси сюда, приказал Хасл. Они выпотрошили сумку рядом с трупом: шило, нитки, одеяло, твёрдый каменный хлеб, туисок с какими-то незнакомыми зернами, баклажка с чистой водой, полоска мяса, огниво, котелок, нож. Такие вещи Хасл взял бы с собой, если бы собрался в лес на несколько дней, да и одежда убитого то, что не была изорвана и залита кровью, выглядела хоть и поношенной, но пригодной для долгой дороги. Но нашлись в сумке и другие вещи: золотые и серебряные украшения, гравюра изображающая какую-то башню, золотое блюдо и другие абсолютно бесполезные побрякушки. Это беспокоило, очень сильно беспокоило. Плохо то, что им нужен друг, нужен немедленно, а до следующего июля еще две недели. Мне страшно, тихо проговорил Эрли. Всем страшно отозвался Хасл. Здесь что-то еще, — бормотал нек пришаряв в сумке. Вот, тут подшито. Хуторянин извлёк на свет толстый кошель, в котором перекатывались монеты и вещь от которой по спине Хасла, да и всех остальных, прошел могильный холод. Черные кожаные перчатки с широкими раструбами, доходящими почти до середины предплечья, Хуторянин вскрикнул, роняя и перчатки, и кошель. Что это? Перчатки, сказал Хасл, сглатывая. «Во рту охотника пересохло. Кружилась голова, так будто зверь наведался в гости или пришел друг, но рядом не было ни того, ни другого. Забери кошелёк, перчатки оставь здесь, от них пахнет дурной магией, а то я не почувствовал, пробормотал некпр, наклоняясь за кошелёк. я не хочу прочесывать поле, прошептал Жерев. Его глаза алчно поблескивали. Но у них читался и неподдельный ужас. Давайте поделим деньги и уйдем!» Деньги мы, конечно, поделим, ответил Хасл, но сначала нужно все таки пройти по полю. Нас в конце концов четверо, и у нас много оружия. На этот раз они шли плотной группой, опасливо оглядываясь по сторонам. Но к собственному счастью не нашли ничего, кроме мокрой травы и обрывков тумана. После они поделили деньги. Каждому досталось по две с тремя четвертями кроны, и пошли обратно к холму. И каждый из них надеялся, что другая облава нашла и убила страшного чужака. В то же время понимая, Они встретили бы его под либо сюда, либо на хутор, а значит, он спрятался где-то в поле. Выходит, им еще придется вернуться сюда вечером.